Глава одиннадцатая. Дело об убийстве. Музыка на рояле прекрасна, но она не заиграет, если ты будешь играть только белыми или черными клавишами, как и в жизни. Чтобы стать счастливой, нужно пройти через немало преград. Слова автора. «Не хотите принимать гостей? Повесьте табличку «Злая хозяйка». Если это не помогло, то вместо чая подайте яду». Слова автора Юлька Агнес «Меня удержали крепкие мужские руки. Они проводили меня до дивана, как и помогли присесть. В смысле в убийстве?» Еле сумела выговорить, когда опустошила стакан с водой, которую мне так вовремя подал Рейзер. Дворецкий всегда находился где-то рядом со мной, что было мне только на руку. Хоть какая-то, но поддержка. «Никому, кроме него, я больше не доверяла здесь, в замке и жестоком мире в целом». В столицу начали поступать анонимные письма на имя нашего императора, как и в нашу службу, что Виконт Хансвард умер не случайно, когда нас донесли местные служители. Начал он свой рассказ. «В этих же письмах мелькает ваше имя. Чаще, чем хотелось бы. У вас есть, что мне рассказать, миледи?» Дознаватель взглянул на меня, и я чуть было не подпрыгнула на месте. Взгляд мужчины, казалось, проникал до глубины души, и мне не надо было ничего рассказывать. Будто он и так читал меня, как раскрытую на нужной странице книгу. Этот Рейган не так прост, как кажется, и мне стоило бы держаться от него как можно дальше, чтобы он не раскрыл еще и мою тайну. Ведь еще немного и я упала бы перед ним на колени и призналась ему во всем, даже если я была не причастна к смерти мужа ни с какой стороны. Получается, дознаватель применил на мне магию? Я ничего не знаю. Промямлила, едва сдерживая слезы. И ни слова ни правды. Я действительно ничего не знала. В ночь перед смертью ягнот не приглашал меня к себе. Утром я проснулась в хорошем настроении. Но дальнейшие часы были испорчены новостью о смерти виконта. Рейзер по моей просьбе оповестил специальные службы, которые тот же заполонили, казалось, весь замок. Мужчины сновали туда-сюда и к вечеру уехали, озвучив вердикт, что его милость скончался от несчастного случая. Неудачно подскользнулся на мокрой траве и упал, ударившись головой о камень. Мою непричастность подтвердили леи Рейзер. Дворецкий навестил меня перед сном, чтобы передать просьбу Виконта, чтобы я отдыхала в тот вечер. А дальше он слушал из моих уст очередную земную притчу. Затем горничная подготовила меня ко сну, как и помогала привести себя в порядок утром. Лея всегда была рядом и не отлучалась от меня, как и не уходила из коморки рядом с моими покоями. И я понятия не имела, Кого так волновала смерть моего мужа? Неужели кому-то мешала я сама? Как мне сообщили, наследников у него не было, как и детей вне законного брака, которые могли бы хоть на что-то претендовать. Император дал мне время в течение девяти месяцев, чтобы уже после решить мою судьбу. Либо повторно выдадут замуж за того, кого выбрал сам император или его советники, либо я рожу наследника» который в принципе не мог появиться никак. Все это я и выложила Рейгану, который не сводил с меня глаз. Правду о том, что я не могу родить наследника, намеренно скрыла. Подумала, что со временем придумаю, как решить эту проблему. Не успела. За меня уже крепко взялись. «Я вам поверю», – после долгого молчания и разглядывания меня озвучил старший дознаватель как и поднялся на ноги, будто собрался уходить. На этом все? Меня больше не будут подозревать и пытать неудобными вопросами? Тогда к чему было применять на мне магию? Правда, мне стоило еще узнать, какую именно. И пусть Виконт переворачивается в своем тесном гробу глубоко под землей сто раз на дню, пока меня не оставят в покое. «Извините, могу я у вас узнать?» Когда ждать человека из столицы? В своем письме император я не договорила. Рейзер развернулся и взглянул на меня с ухмылкой. Такой наглый, что я и без слов догадалась о том, что рана обрадовалась. Именно этот мужчина и станет причиной моей погибели, не иначе. Он перед вами, миледи. И мужчина слегка склонил голову, соблюдая приличие и выказывая мне что-то наподобие уважения. Могу я рассчитывать на комнату и простой ужин? Или следует поискать место для ночлега в тавернах?» Я поднялась и встала напротив дознавателя. Может, Агнесса сдалась бы, но не я. Хоть я имела другую внешность, но внутри была та же боевая девушка, русская, которую не так-то просто сломить. Я выбралась из подвала не для того, чтобы меня снова закрыли в темнице. «Как скажете, милорд?» В тон ему ответила я. «Вас проводят». И рядом с нами снова появился Рейзер и склонил голову. «Ужинаем мы в малой столовой. Время вам сообщат». На этом разговор между нами завершился. Но надолго ли? «Следуйте за мной, милорд». Я смогла выдохнуть только тогда, когда мужчины скрылись на втором этаже. Гостевой этаж. На третьем были хозяйские покои. Я ничего не трогала и не меняла. Лишь сама переселилась этажом ниже, куда пришлось устроить и неожиданного гостя. Но могло ли мне это в чем-то помочь? Может, стоило рассказать дознавателю всю правду? И я решительно направилась на поиски на иные девушек. Казалось, с приездом старшего дознавателя императорской службы в замке все изменилось. Слуги старались быстрее завершить работу и спрятаться от чужих проницательных глаз. О, создатель! Да я сама готова была бежать от этого мужчины, от которого веялась силой, уверенностью и твердостью, на другой конец империи. Мне было нечего скрывать от дознавателя Рейгена Вертонски. Но, тем не менее, рядом с ним я чувствовала себя маленьким ребенком, которого отчитывали за малейшую шалость, вне зависимости, совершала она ее или нет. До ужина я решила отсидеться у себя в покоях. Встречаться или даже случайно пересекаться с дознавателем я не имела ни малейшего желания. Если понадоблюсь ему, найдет сам или попросит кого-нибудь из слуг передать мне свою просьбу. Осталось только предупредить слуг. Но Дворецкий сам заглянул ко мне, когда проводил гостя до его комнаты. «Что собираетесь предпринять, миледи?» В его взгляде было беспокойство и переживание за меня. Я подняла глаза на пожилого мужчину. За короткий срок моего пребывания здесь он стал для меня кем-то вроде отца или дедушки. Мои родные были далеко отсюда, и, соответственно, я тянулась к тому, кто хоть немного выражал по отношению ко мне теплые чувства. «Ничего», – устало проговорила я, отворачиваясь от Рейзера. «Дайте указания слугам, чтобы не болтали лишнего насчет самого Виконта. В остальном пусть говорят только правду». Пересилив себя, попросила я. «И пусть не шастают к девочкам без надобности. Они отказались встречаться с дознавателем. Для него их здесь вообще нет». Как говорится, об умершем говорят либо хорошо, либо ничего. Про Виконта положительного рассказать было нечего, а его садистских наклонностях и поведении не стоило распространяться. Это могло навредить мне и остальным девушкам, которые все еще пугались каждого шороха и резкого звука. И они наотрез отказались встречаться с дознавателем. Только одна Нейна готова была вывалить на Рейгана все – Но под умаляющими взглядами девушек притихла и согласилась с ними. Я не стала настаивать. Да и их рассказы о том, что его милость их бил, и не только. Как могли помочь найти убийцу Виконта? Ведь в свое время они сами согласились. Или родные девушек уговорили их, мечтая о лучшей жизни. Каждый выживал как мог. Хорошо еще, что при виде Рейзера девушки не падали в обморок. Они не доверяли Дворецкому, но хотя бы его не так боялись, как остальных мужчин. Пришлось ограничить доступ третьих лиц в то крыло, где обитали девушки. Но я не оставляла попыток вернуть их в нормальную жизнь. Главное, чтобы сам Рейган не пронюхал про них и не испортил все. Рейзер больше ничего не сказал и вышел из моих покоев. Я так и продолжала стоять возле окна и смотреть на горизонт. Я думала, что теперь-то могу жить спокойно. Благо, средства, что остались мне после смерти мужа, позволяли. Да и земли вокруг замка обрабатывались и приносили доход. Если тратить их разумно, то можно до старости прожить без проблем. Но появление Рейгана могло спутать все мои планы, чего бы мне не хотелось. Сколько времени прошло, я не следила, забывшись и зарывшись в свои мысли. Но за окном уже было темно, когда меня снова позвали. Оказывается, ужин был уже готов и ждали только меня. Пришлось спешно приводить себя в порядок. Я попросила Лею выбрать самое простое платье, а волосы просто распустить, по бокам сделать косички и соединить их на затылке. Не для кого было наряжаться, да и незачем. В этом мире траур мог продлиться от месяца до года. И до отъезда дознавателя я не хотела примерять на себя платье ярких цветов. Кем бы в жизни ни был мой муж, пусть это останется скелетом в шкафу, и никак иначе. Вы заставляете себя ждать. Я только ступила в малую столовую, как тут же словила упрек от мужчины. Я еле сдержала раздражение и слова, готовые выплеснуться на дознавателя. Все они в этом мире одинаковые, заносчивые. «Словно они – властелины этого самого мира. Но забываются, что без нас – женщин, они – никто. Я бы могла придумать для вас сотни причин, чтобы оправдать свое опоздание, но не стану. Пройдя к столу, я заняла один из стульев. Не хочется забивать вашу голову женскими глупостями. Дальше я проследила, как Рейган устроился напротив меня. Но и обманывать не стану». Занималась решением каждодневных проблем большого хозяйства. Но не успели слуги подать нам первые блюда, как в столовой появился взволнованный рейзер. «Ваша милость, к вам посетители. Они настаивают на встрече с хозяйкой». Дворецкий выглядел очень уж обеспокоенным. Это заметил и дознаватель, который не упустил возможности вставить свои пять копеек. «Какие-то проблемы, миледи?» Хоть лицо мужчины и не выражало никаких эмоций, но в его глазах я заметила усмешку. «Никаких», – припечатала я, выходя из-за стола. «Пока вы не появились в моем замке. Стоило вам оказаться здесь, как тут же начали приходить странные посетители. Надеюсь, что они не по вашу душу». Бросив льняную салфетку на стул, я направилась к выходу. «Кого там принесло еще в такие поздние часы?» За все то время, как я вышла из подвала, никаких гостей в замке не было. Это у дознавателя такая легкая рука? Хм, точнее, нога, что после его появления в замке сюда начали шастать все, кому не лень? Или он стал тем фактором, который запустил колесо проблем? Разбираться-то приходится. Мне, а не ему. Не могли прислать сюда менее притягательного дознавателя? Рейзер шел впереди меня. И почему-то он повел меня к черному выходу из замка, вместо того, чтобы пройти к главному входу или хотя бы в кабинет. Теперь уже занервничала я, но все равно продолжила идти дальше, подгоняемая любопытством. Кто же все-таки захотел встретиться с Агнес? Монашки из монастыря? Но они вряд ли стали бы просить встречи с бывшей воспитанницей через черный вход, а вошли бы, как положено, гостям – через парадный. С такими разрозненными мыслями я и дошла до выхода. Прямо за дверью меня ждали несколько мужчин. Я аж опешила от таких гостей. Ожидала кого угодно, но не визитеров бандитской наружности и такого вида, словно они пришли убивать. «Вы теперь новая хозяйка этого!» И один из мужчин обвел глазами замок. Я не смогла ни слова выговорить, будто язык проглотила, поэтому просто кивнула, не смея даже перевести от него взгляд. «Мы бы это... хотели получить оплату за месяц работы», промямлил он, но затем тот же взял себя в руки. «Иначе нам придется предпринять другие меры».